Глава 13. Первым делом я перецепил с реконструктора щитки, расу и все тяжёлые вещи. Убрал их в отдельный тюк и привязал к забору вместе с большей частью собственной снаряги. Теперь облегчённого Иннокентия можно было телепортировать на 7 метров. Ну или на 3, если прыгать вместе. Правда, и зона прямой видимости была не сильно выше. Телепорт Перекинув руку инно себе на шею, я выбрал точку чуть над землёй и телепортировался туда так, чтобы подсвеченные контуры ни с чем не пересекались. После второго прыжка реконструктор похлопал меня по плечу, прося передышки. Его чуть не вырвало, так что несколько метров мы шли, подгоняемые ветром. Учитывая, что время телепортации я сумел уменьшить до секунды, даже с перерывами мы добрались до здания всего за 7 минут. Ты как, живой? Спросил я, телепортировав Инакентия в квартиру первого этажа. Если готов, нужно подняться выше, иначе твари смогут до тебя добраться. Оружие. Надо за ним вернуться, тяжело дыша сказал реконструктор. Вначале обеспечим тебе безопасность, покачав головой, сказал я. Открыть дверь на лестничную площадку не составило проблем. А вот на втором пришлось выбить глазок, чтобы телепортироваться внутрь. Но так мы хотя бы оставили защиту от спрутов. Я выбрал квартиру с подветренной стороны, и окна в ней оказались целы. Воняло протухшими продуктами, но сухая кровать сейчас была важнее запаха с кухни. "Нужно перевязать рану", сказал я, расстегнув куртку реконструктора. "Нет, нормально всё, швы не разошлись", морщись ответил он. Но я на слово парню верить не стал и правильно сделал. Рана на его плече кровоточила, хоть и не сильно. Я достал марлевые и быстро наложил его на плечо, стараясь не перетягивать слишком сильно, чтобы не остановить кровообращение. По-хорошему нужно доставить тебя обратно на базу. К чёрту. Я и так вас слишком задержал, отмахнулся и на Слушай, спасибо тебе. Почти в норме, честно. Ага, вижу. Чего ради ты вообще с нами попёрся? Так, кроме нас с тобой холодным оружием никто по-нормальному не владеет, а патронов мало. Ответил реконструктор: "Не знаю, что я потерял своего помощника. Там уже нехорошо так говорить, но я не слишком доверяю Сергею. Он себя как-то подозрительно вёл в последнее время". Настороженно спросил я, помогая Инну застегнуть куртку. "Не то, чтобы". Чуть замявшись, ответил реконструктор: "Слушай, я ничего против него сказать не могу. Просто его действия странные. Я их понять не могу". Та же точка дислокации, куда он тебя послал? Или места поиска?" Они все слишком далеко. Нет смысла туда пиреться. Да и то, что мы застряли на самом краю наводнения. Я бы на его месте уводил людей как можно выше к парку. Ну и труп тот, пропавший. Ты его видел? Только мельком. А я внимательно осматривал. На нём, кроме колотых ран, следы зубов, вполне человеческие. Словно его кто-то перед смертью хорошо так покусал до да мяса, но при этом совершенно непонятно зачем, сказал, чуть поведя плечами Ин. Может, кто кого-то крыш сорвало? Может, ещё что? Я не очень понимаю. Давай об этом поговорим, когда я за тобой после миссии вернусь. Хорошо? спросил я, не подавая виду, что у меня есть предположение, зачем человека кусали. Не объяснять же парню, что я сам призраков буквально жру. С людьми такое тоже может работать, хоть я и не пробовал. Да, быстро кивнул реконструктор. Да, давай. Слушай, я запрусь в ванной. Ну, там вещи сложу, застелю И пару дней вполне смогу продержаться. Только принеси мои вещи, пожалуйста. Без проблем. Пока устраивайся. Ты мне живой нужен. Мне ещё подтягивать навыки фехтования. Улыбнулся я, выходя из квартиры. На самом деле, идея с ванной одна из самых здравых. Обеспечить безопасность во всей квартире мы вдвоём не сможем, да и времени это займёт слишком много. А так, закрытое помещение с отдельной деревянной дверью В крайнем случае сама чугунная ванна представляет не худшую защиту с боков. В одиночку и без вещей я без проблем телепортировался на улицу, а там докладки с вещами. Всё это заняло не больше минуты. Главное помнить место соприкосновения и не торопиться. Выбрал точку, телепорт, увидел новые места, нашёл безопасное и так далее. Успевай только хвататься за столбы и стволы, иначе улетишь в страну Оз. Рюкзаки нашлись почти сразу, на том же месте, где я их оставил. Мой был в полном порядке, а вот реконструктора существенно похудел. Из того, что было видно с первого взгляда, исчез щит. Что пропало ещё, нужно спрашивать у тех, кто мешок дербанил. Но вариантов было немного. На всякий случай я переложил из своего рюкзака пару банок консервов и бутылку с водой и только затем вернулся к Иннокентию. «А ты неплохо устроился, признал я, заглянув в ванную. Реконструктор принёс туда стопку книг и несколько стульев. Туалет превратился в избу-читальню. Раковина хорошая, старая, буду в ней растапливать, довольно сказал Инакенте, когда я передал ему рюкзак. Погоди, а где? Наверное, наши забрали. Было что-то ценное? на всякий случай спросил я. Да нет, в принципе, не жалко, отмахнулся реконструктор. Главное, чтобы не потеряли, вернут же, наверное. Должны, кивнул я. Но это уже после рейда. Я тебе чуть еды докинул с водой. Спасибо. Если что, я выпарю. На три дня провизии хватит, сказал Инн, пока ты не ушёл. Вот, держи, я подумал, что тебе это пригодится. Это что? спросил я, беря в руки чёрную полутораметровую резиновую трубку со странным шарообразным выступом ближе к середине. Шланг для откачки бензина, объяснил реконструктор. Как раз влезет в горлышко обычной пластиковой бутылки. Машин вокруг много. Ездить они, конечно, уже не будут, но это не значит, что их нельзя использовать. Коктейль Молотова там смешать или просто генератор заправить. Да мало ли какое применение найти можно. «Понял. Спасибо, поблагодарил я, пряча трубку в один из карманов. В полке инструментов прибыло. Все, я пошел, закрывайся. Удачи! Помахал на прощание Иннокентий. Не трогая дверь, я телепортировался наружу и быстро вернулся к своему рюкзаку. Привычно закрепив лямки поперечной стяжкой, я отправился за группой. Телепорт работал отлично. Мой текущий рекорд бесплатного перемещения около 4 шагов. Это если с рюкзаком. Но учитывая встречный ветер, как в аэротрубе, я даже испытывал удовольствие от небольших подпрыгиваний на его порывах. Могу поспорить, что на день я вингсьют можно было бы подняться над ураганом. Приземление, правда, вышло бы крайне болезненное, но это уже другой вопрос. Группу я догнал через полчаса. За время моего отсутствия они сумели пройти около 300 метров, перебираясь по заборам, словно по лестнице. Проскакав мимо, я добрался до промежутка между ограждениями и навёл переправу, как раз вовремя, чтобы они сразу смогли прицепиться к верёвке и продолжить движение. Ещё через три часа мы всем составом добрались до четырнадцатиэтажного здания, судя по карте, находящегося рядом с отделением полиции. Оставалось только перебраться за ограждение и проникнуть в невидимый за ураганом дом. Но когда я уже собирался отправиться дальше, почувствовал, как резко дёргается верёвка. "Ну же, ну перекрикивая гудящий ветер, сказал Сергей. "Заходим в здание". Спорить я не стал. Второй переход дался мне куда легче. Я лишь несколько раз на опасных участках вставал в общую упряжку. В основном двигался один и исключительно телепортами. Но нагрузки и на моё тело оказывали не самое благотворное влияние. Мышцы рук, в особенности пальца, уже болели от постоянного хватания за укрытие. Учитывая вес Сергея во всём снаряжении, телепортировать его я не мог, так что пришлось обходить дом для того, чтобы добраться до подъезда. К счастью, мы были с подветренной стороны, и обошлось без особых приключений. Открыв изнутри дверь, я запустил отряд и захлопнул створку. Твою мать, как же тяжело. Стоило оказаться в безопасности, как Сергей рухнул на пол, раскинув руки и ноги в стороны, словно звёздочка. Как они в этом постоянно ходили, интересно. Об этом знает Инн, заметил я, присаживаясь на ступеньке рядом с Германом. Кстати, кто взял его вещи? Я, ответил Артём, но по его вздувшемуся рюкзаку это и так было понятно. Он же остался в безопасности, а нам ещё в пекло соваться. Это был вынужденный шаг. — сказал Сергей, защищая нашего мага. Щит нам пригодится, да и дополнительное оружие не повредит. Сами потащите перегруз, покачала головой. Больше 30 килограмм я не возьму, иначе телепорт уполовинит. Как бы я хотел иметь твою способность, со вздохом сказал Артём. Не нужно идти, знай себе телепортируюся. Ни ветер, ни преграды не страшны. Странный ты, покачал я головой. У тебя вроде боевая способность А я с своей только бегать и могу. Ты же молнии можешь кого угодно шарахнуть, и при этом говоришь, что хотел бы со мной поменяться? Поменяться? проговорил с непонятной интонацией Артём. «Полчаса перерыв, затем двигаемся дальше. прервав нас сказал Сергей. Гера, проверь патроны. Я неудачно болтыхнулся, в магазинах могли промокнуть. Запасные в порядке, но лучше переснарядить», — заметил ополченец достав плотно завязанный прозрачный пакет. Я займусь. На отдых и проверку снаряжения ушло чуть больше времени, чем мы рассчитывали. Провались провода, идущие к кольчуге Сергея. Из-за его падения в пролом коротнула цепь. И это ещё повезло. Останься всё как есть, Сбышник сварился бы живьём в промокшей одежде под действием тока. К счастью, этот вариант он предусмотрел, взяв с собой и запасную одежду, и переходники. Мне же нужно было только сменить носки. Слава, мы не знаем, что там будет, но в здании тебе первому лучше не соваться, сказал перед выходом Сергей. Как дойдём до отделения, меняем порядок. Я возглавляю колонну, Герман и Артём прикрывают. Ты замыкаешь, и в случае опасности вытаскиваешь нас оттуда. Всем понятно? С чего такая перестановка? Нет, я не против, вперёд не рвусь. И всё же, если там остались выжившие, можешь словить шальную пулю. Ты же вообще без защиты идёшь. А меня щиты кольчуга должны спасти хоть от Макарова, объяснил Сергей. Да и если выживших нет, а здание заполнено тварями, ситуация будет не лучше. Нам лучше попасть внутрь и получить снаряжение. Обойти как со школами не выйдет. Ясно. Значит, идём до ближайших окон, и я телепортирую вас внутрь. Главное встать вплотную, иначе расстояние может оказаться недостаточным, согласился я. Куда идти внутри, кто-нибудь знает? На месте разберёмся. Все участки разные и в то же время одинаковые, неопределённо ответил Сергей с трудом перебарывая ветер и открывая входную дверь подъезда. Говорить мгновенно стало невозможно, но план и так обсуждался не раз. Через несколько минут мы добрались до бетонного забора с колючкой поверху, где мне пришлось каждого по очереди телепортировать через ограду. Пытаться перелезть во время урагана всё равно что поймать гарантированную путёвку на полёты без парашюта. Дальше добрались до гаража, стоящего на заднем дворе, и уже от него до главного здания. Двухэтажный дом из грязно-коричневого кирпича внешне казался совершенно целым, хотя рядом с ним зиял провал, заполненный водой. Строился он явно как укреплённая крепость, и нам пришлось обходить его с торца, потому что на задней стороне окна были только на втором этаже. И докинуть Сергея я мог бы только потратив всю энергию, которая скопилась уже две трети от первого деления. Заходим, крикнул Сбэшник, показывая на выбитое зарешёченное окно первого этажа. Спорить я не стал, просто телепортировав его в первое же попавшееся помещение. Дождался, пока он не покажет большой палец, и следом отправил остальных, в конце телепортировавшись сам. Луч фонаря выхватил заставленную шкафами комнату, в которой, судя по всему, недавно сделали ремонт. Вот только он не особенно помог построенному в прошлом тысячелетии зданию. Принципы малометражек было не изменить, так что мы набились в крохотную комнатушку битком. Гера правый фланг, Тёма левый. Выходим, сразу прикрываете, сказал Сергей, держась за ручку двери. Он повесил на плечо щит, щёлкнул рубильником, пустив по кольчу гиток. Пыжьё болталось у него на груди. Позади с сайгой стоял Герман, прижавший приклад к плечу. Артём держался чуть дальше и выглядел не слишком уверенно. Начали скомандовал с распахнув дверь. Фонари тут же начали светить в стороны. Герман, не выходя из комнаты, выглянул за угол, Держа ствол чуть в стороне от косяка. Тёма, выставив вперёд руку со скрученными пальцами, шагнул вслед за Сергеем. Я обнажил саблю и материализовал паучка, который тут же начал грызть золотое кольцо. Тихо, за мной, приказал Сергей, перехватив ружьё и положив его на край щита. Выглядел он угрожающе закованный в кольчугу рыцарь с автоматом. словно и в самом деле, мы попали в средние века. Вот только битое стекло и разбросанные под ногами папки сильно смазывали впечатление. Сергей плавно водил стволом с прикреплённым к нему фонариком из стороны в сторону, выхватывая из темноты беспорядок. Судя по перевёрнутой мебели и обрывкам одежды, здесь творился настоящий хаос. Дыры от пуль в стенах и опрокинутых столах только подтверждали догадки о проходившем бое. Но тел я не видел, и это только добавляло этому месту ужаса, ведь мы все знали, что могло происходить с телами. Вот план эвакуации, сказал Сергей, ткнув схему на стене. Куда нам? «Вниз вроде, сказал Артём, находившийся ближе всего к картинке. Там изоляторы и оружейная. Подробнее, потребовал Сергей, не опуская оружие. Вперёд и налево, ответил Тёма. Есть две лестницы, ближайшая за поворотом. Принял. Гера, прикрывай. Кивнул СБшник, медленно двигаясь вперёд. Я на всякий случай сместился к центру отряда, держась за спинами вооружённых ружьями людей. И когда мы, подсветив фонариками тёмный проход, начали спускаться, понял всю правильность своих действий. "Сзади!" выкрикнул Герман и тут же выстрелил. Врага я рассмотреть не успел. Артём оттолкнул меня в сторону, вытянул вперёд руку. И в воздухе сверкнула ослепительно белая молния. Она разрослась во все стороны, ударив по стенам и потолку. С треском и хлопками начали взрываться лампы, вниз посыпались искры и мелкие осколки. Запахло озоном. А в следующую секунду вновь грянул ружейный выстрел. Я вскочил на ноги, собираясь рубануть по промелькнувшему силуэту, но Герман загородил меня спиной и выстрелил ещё раз. В узком коридоре ударная волна больно ударила по ушам, но я не выпускал сабли из рук готовый вступить в бой в любую секунду, вот только моя помощь пока не требовалась. Выскочившего из облака одержимого смело зарядом дроби. Он перекувыркнулся через голову, хряснувшись спиной об угол стола, но почти мгновенно вскочил, чтобы тут же получить ещё один заряд прямо в шею. Разница с пистолетными пулями стала видна сразу. Если ПМ делал небольшие аккуратные дырки, то тут шею твари просто разорвало на части, и оторванная голова опрокинулась назад. Тёма, разряд по ней, выкрикнул Герман, переводя ствол на следующего противника. Артём сунулся было вперёд, но ополченец чуть не ударил его прикладом. Куда, мля, отсюда бей. Не могу, энергии не хватает, яростно ответил Дарённый. Нужно подойти ближе, тогда дотянусь. Держаться вместе, скомандовал Сергей, стрелявший в противоположную сторону. Иначе под свои же пули попадёте. Выселяется Заметил я, сжимая в руке саблю. Тварь дёргалась, выпуская наружу серый человекоподобный контур. "Тёма, приготовься, если промахнёшься, она вселится в одного из вас". "Не промахнусь", облизывая губы, сказал наш маг. Призрак поднялся к потолку, а затем резко бросился вниз. Я едва успел отдёрнуть геру назад, и Артём не подвёл. Разветвлённая молния обхватила тварь со всех сторон. Призрак беззвучно взревел и тут же начал таять. Молния на секунду увеличилась, уходя на полметра, а я отметил повысившуюся наделение энергию. Живые! Живые пришли! Люди сюда! донеслось снизу. Оглянувшись, я увидел, как сразу несколько одержимых нападают на Сергея, но дотронувшись до щита, начинают дёргаться в конвульсиях. Между ними и бронёй проскакивали тонкие молнии, и с спокойно добивал монстров, схватив их стальной перчаткой за горло. Сразу под лестницей стояла захлопнутая серая решёткой из толстых прутьев. За ней длинный коридор с одинаковыми железными дверьми по обе стороны. А между ними серый плотный туман, который мог означать только одно там спруты. Спруты и несколько выживших, уже начавших колотиться в двери. Тёма, ты дурак, хмуро сказал Сергей. Это не оружейная, это изолятор. Нужно уходить отсюда. Постойте, не факт же, что в камерах уголовники. Запротестовал Герман. Мы не можем так просто бросить людей. Может, они там от твари укрылись. Как на карте было написано, так я и сказал. Откуда мне знать, что лестницы в разные места ведут? Чуть обиженно спросил Артём. Но к спрутам я не полезу. У меня на такую дальность молния не бьёт. Слушайте, но нельзя же их бросать, снова возразил Гера. Мы должны их спасти. Ты прав, успокоил и ополченца, положив руку ему на плечо. И обязательно спасём. Только в нужно подготовиться и достать оружие.